Глава 25. Зловещий заговор. Так выходит, что господин Врейн не стал жертвой преступления, воскликнул Люциан в ответ на сообщение Жорса. И находится здесь под вашим наблюдением. Боже мой, выходит в конце концов, Диана была права. Диана? Кто такая Диана? с сомнением в голосе поинтересовался Жорс, а затем коснулся руки молодого адвоката, чтобы тот удержался от ответа. Подождите, я знаю. Господин Врейн упоминал свою дочь Диану. Да, она дочь господина Врейна и верит, что её отец до сих пор жив. А почему, собственно? Поскольку у мертвеца, которого она до последнего времени считала господином Врейном, отсутствовал мизинец. Диана узнала об этом факте всего несколько дней назад. Вот тогда она и решила, что убитый никак не мог быть её отцом. Хм, глубокомысленно протянул господин Джордж. Единственное, чего я толком понять не могу, почему господин Врейн был передан под мою опеку. Но ведь Фиручи хочет жениться на его вдове. Понятно. Фиручи подменил его на другого человека, а потом убил подставного. Очевидно, согласился Люциан. Но по большей части я в таком же неведении, как и вы, мистер Джордж. Расскажите, как господин Врейн начутился здесь? Как получилось, что его поместили в эту клинику? И тогда в обмен я сообщу вам всё, что узнал, начиная со смерти человека на Женевской площади, того, кто называл себя господином Бервином. <как> Справедливо, согласился Жорж, прочистив горло. Не хочу, чтобы вы решили, что я в союзе с сеньором Фиручи. Всё, что я делаю, я делаю честно, поэтому я не боюсь вам рассказать эту историю. Не сомневаюсь, сердечно заверил его Люциам. «Предполагаю, что в целом Ферручи вам не доверял, но ваше свидетельство было необходимо ему, чтобы получить алиби». «Доверял мне», — повторил Джорс с презрением. «Он никогда мне не доверял. Он слишком хитер для этого. Однако вы должны кое-что услышать». «Я весь в внимании, доктор». «За неделю перед прошлым Рождеством сеньор Ферручи вызвал меня и объяснил, что его очень заботит судьба Майка Клира» которого он несколько лет назад встретил в Италии. Он рассказал, что довольно близко сошёлся с этим Клером, но тот стал злоупотреблять морфием, и они перестали видеться. Их дружба закончилась на высокой ноте. Этот человек стал настоящим наркоманом, и от частого употребления морфия начал терять память. Граф пожалел его и, согласно его словам, поселил где-то на квартире. Где? спросила Люциан, доставая записную книжку. В доме на дороге Святой Берты, дом номер 30, ответил Жорж и тщательно записал адрес, сделав рядом несколько примечаний. А потом выяснилось, что Клер женат. Его жена сказала Фируче, что очень боялась своего мужа, который буйствовал, когда напивался, а пил он часто и каждый раз угрожал её убить. Из-за пристрастия к морфию и алкоголизму Клирры потеряли все деньги, и бедная женщина совершенно не знала, что делать. Сиручи заверил меня, что хочет помочь несчастному чисто из дружеских чувств. Он заявил, что госпожа Клир больше всего желает вылечить мужа, поэтому он предложил поместить этого больного в мою клинику. Он собирался вносить плату от имени жены. "Очень изобретательно", вздохнул Рюцан. "Ну а вы, доктор, Я согласился принять несчастного как обычного пациента, а потом Фируччи уехал, пообещав привести госпожу Клир, чтобы та пообщалась со мной. И он привёз её в сачельник около 10:00 вечера. "Ага", воскликнула Люсан, поражённый догадкой. Она носила чёрную вуаль с бархатной оторочкой. "Точно, господин Гензель, вы встречались с ней?" Нет, но я слышал о ней. Это была та самая женщина, что посетила господина Рентта на улице Джерси. Без сомнения, это её ожидал Фиручи на заднем дворе. Кто такой господин Рентт? Адана поинтересовался Джорс. Разве это имя вам не знакомо? Нет. Госпожа Клир никогда не упоминала его. Никогда. А Фиручи? Нет, я никогда не слышал этого имени прежде, уверенно заверил доктор Джорс. Странно, растерянно протянул Гензель. Всё же мне кажется, что Рент в самом сердце этого заговора. Хорошо, не берите в голову. Пожалуйста, продолжайте, дорогой доктор. Что рассказала вам госпожа Клир? Она повторила историю Фиручи, только более эмоционально. Она боялась Майкла, когда тот находился под воздействием алкоголя. Порой он хватался за нож. Дважды она отнимала у него оружие. Когда она говорила со мной, то выглядела очень усталой и испуганной. Она хотела, чтобы я поместил его в своё убежище, так как граф Фируччи согласился любезно понести всё бремя расходов на его содержание, а она желала дать мужу ещё один шанс. А потом, так как время было позднее, она осталась тут на всю ночь, точно так же, как граф. И только на следующий день они уехали. А когда они появились снова, Через 2 недели и они привезли человека, которого называли Марком Клиром. Как он выглядел? Как седобородый старик. Он в самом деле сумасшедший, напрямую спросил Люциан. Он не безумен, но слаб на голову, с профессиональной интонацией в голосе ответил Джордж. Без сомнения, когда он прибыл, он был не в себе. Его разум разрушен морфием и спиртными напитками. Нет, хотя госпожа Клер и Фиручи постоянно твердили об этом, только Морфи. К тому же, господин Клер, пока я буду называть его именно так, был достаточно силён, и понятно, почему супруга хотела изолировать его. Она сказала, что он часто представляет себя другими людьми. Иногда он объявлял себя Наполеоном, иногда папой Иереимским, а пробыв неделю в убежище, он заявил, что он Марк Врейн. Только тогда я не придала этому никакого значения. Но как вы считаете, доктор, откуда он мог узнать это имя? Мой милый друг, в то время газеты пестрели заметками о том таинственном убийстве. И поскольку у нас в убежище есть свой читальный зал, то предполагаю, что господин Клер видел в статье. Вот и назвал себя господином Врейном. Потом, ввиду отсутствия морфия, он впал в своего рода коматозное состояние и несколько недель почти не разговаривал. Он выглядел очень испуганным и всякий раз отзывался на фамилию Клер. Естественно, это подтверждало то, что когда он назвался Врейном, я был введён в заблуждение. А потом, когда ему стало лучше, он снова заявил мне, что он Врейн. Естественно, я ему не поверил. Однако он оказался столь настойчив в этом вопросе, что я подумал: а вдруг в этом есть хоть малая доля правды? И решил поговорить с Фиручием. И что тот сказал? Он отрицал, что этого человека звали по-другому. То, что два доктора рекомендовали его в моё убежище, уже говорило само за себя. Кроме того, все бумаги, оформленные на Клира, были совершенно законны. Два доктора и жена удостоверяли меня в безумии господина Клира и в том, что согласны поместить его сюда. Тогда почему вы начали подозревать, что что-то не так? нетерпеливо спросил Люциан. То, что все говорили про алкоголизм, а пациент страдал наркоманией, то, что по просьбе Фиручи мне пришлось встретиться с вами для того, чтобы доказать его алиби, ответил Жорж. Тогда мне показалось это более чем странным. А потом появился этот детектив, господин Линн. Но вы же так и не встретились с ним. Нет, я был в Италии, но мне сообщили о его визите. Во Флоренции же я узнал все сплетни касательно брака господина Врейна и предшествовавшего тому романа между будущей госпожой Врейн и синьором Фиручи. Я предположил, что мог иметь место некий заговор, но никак не мог понять какой. А потом начал подозревать, что господин Врейн помещен в мою клинику не под своим именем, а под именем господина Клира. По возвращении из Флоренции я хотел увидеть вас, но проклятая лихорадка. Ну а теперь, однако, мы встретились. И я, в принципе, рассказал вам все, что знал. Ну а теперь, я думаю, нам нужно встретиться с самим Врейном. Люциан хотел показать, что доверяет доктору, так как тот нуждался в его помощи. Так что он рассказал всё, что знал, с того момента, как встретил Майкла Клира, скрывавшегося под именем Марка Бервина, псевдонимом Марка Врейна, на Женевской площади, до того самого момента, как поиски убийцы привели его к воротам убежища. Доктор Жорж слушал очень внимательно. Его маленькое личико то и дело морщилось, кривясь в мрачной улыбке. Когда же молодой человек закончил рассказ, доктор только головой покачал. Ужасно устроен этот мир, господин Гинзело, просто ужасно, пробормотал он, вставая. Пойдёмте, я познакомлю вас со своим пациентом. Но что вы думаете обо всём этом? поинтересовался Люциан. Он надеялся услышать от доктора комментарии к своему рассказу. Я выскажу своё мнение, когда вы услышите историю господина Врейна, объявил Жорж. Через несколько минут Люсан вместе с гидом оказался в милой комнате с французскими окнами, открывавшимися на широкую веранду. Та вела к залитой солнцем лужайке, засаженной яркими цветами. Вдоль стен на полках стояли книги, лежали газеты и журналы. Около окна в удобном кресле устроился старик с объёмным томом в руке. "Хорошо, очень хорошо", радостно пробормотал себе под нос Жорж. Как у вас сегодня дела, господин Врейн? Чувствую себя неплохо, ответил Врейн мягким, тихим голосом. Кто это с вами, доктор? Мой юный друг, господин Врейн. Он хочет выслушать вашу историю. Увы, это грустная история. Глаза старика наполнились слезами. Отец Дианы оказался среднего роста. Борода его была совсем седой, точно так же, как волосы, закрывала всю грудь. На щеке белел шрам, о котором говорила Диана. Главная примета, которая позволила идентифицировать тело поддельного Врейна. Фигурой он напоминал господина Бервина, да и в их манере поведения имелось что-то общее. Глаза тусклые, водянистые. В целом он показался Люциану не тем человеком, который смог бы постоять за себя, слабая личность, которая могла бы стать добычей злодеев и разделить судьбу многих несчастных. Меня зовут Марк Врейн, молодой человек. Начал он свою историю без всякой преамбулы. Я жил в поместье Бервина в Бати с женой Лидией, но обращалась она со мной ужасно, позволяя другому человеку любить её. И я её бросил. Я её бросил. Я уехал в Цюссебери и был очень счастлив, оставшись наедине со своими книгами. «Но, увы, я пристрастился к морф...» «Врейн!» — воскликнул Джорс, коснувшись его плеча. «Не надо даже произносить это слово!» «Конечно, конечно!» — согласился старик, рассеянно улыбнувшись. «Я имею в виду, я был там счастлив. Но этот сеньор Ферручи, вот ведь злодей!» Тут лицо старика потемнело, словно само имя графа было ему глубоко отвратительно. Он выследил меня, заставил вернуться в Лондон. Он держал меня в заперти несколько месяцев, а потом отправил сюда. Держал вас где, господин Врейн, осторожно спросила Люциан. Старик уставился на молодого человека ничего не понимающим взглядом. Не знаю, унылым голосом протянул он. Вас привезли из района Бойсуотер, намекнул Люциан. Да-да, бойсотер, обрадовавшись, воскликнул старик. Я был там с женщиной, которую они называли моей женой. Но она мне никакая не жена. Моя жена милая, а эта страшила и звали её Мод Клир. А моя жена Лидия. Госпожа Клир утверждает, что вы её муж, Майкл. Да, она называла меня Майклом Клиром и даже привела меня сюда, оставив с доктором. Но я не Майкл Клир